Но стоит тебе зайти немного глубже, и она затягивает тебя как водоворот. Сначала тяга так слабая и равномерна, что ты ее почти не замечаешь. Затем рыбок, затем головокружительное падение в мрак, ибо есть мрак правды. Говорят, что это ужасно, отдаться на волю Божью. Теперь я готов в это поверить. И вот я посмотрел.